Глава сорок Сердце отбивает чечётку, дыхание учащается, а в голове полный сумбур, и чтобы хоть как-то отвлечься, я принимаю холодный душ. Надо взять верх над своими неуправляемыми эмоциями. С каждым разом оставаться наедине с Грачевым становится все сложнее и сложнее. Кажется, что еще немного, и я сдамся, что, впрочем, неудивительно, ведь он все больше начинает мне симпатизировать. А как такой парень может не нравиться? Я словно стою на краю обрыва. Стоит сделать один маленький шажок, и я упаду в неизвестность. Но я так хочу хоть на мгновение почувствовать ощущение полета. Но страх разбивается, не дает мне покоя. А именно такой итог меня ожидает в недалеком будущем. После душа мне становится легче, и когда я замерзаю, не сразу, но решаю выйти, надеясь на то, что у Родиона появились неотложные дела, и он уже ушел, оставив меня по нему страдать. Но нет, он все так же лежит на моем диване, все так же смотрит на меня с искрой во взгляде. И мне снова становится жарко. «Гель, о чем ты там подумала, что так резко от меня спряталась?» Задает он провокационный вопрос. Я хотел, ш... «Я хотел, чтобы мы всего лишь выбрали, что заказать на ужин. Пришлось взять всё на себя». «Я уже заметила, что парень заказал доставку блюд, которые были разложены на небольшом столе. Выглядит все просто восхитительно». И я такая голодная, что теперь готова накинуться не на Грачёва, а на еду. Понятно. Отвечаю скромно. Пахнет очень вкусно. Настолько вкусно, что во рту образуется слюна. Что он только не заказал. Пиццу, пасту с креветками, овощи на мангале. И очень аппетитные на вид пирожные. Я такая голодная, что готова съесть все это одна хоть и понимая, что в меня столько не влезет. «Садись кушать», — говорит Родион, принимая сидячее положение, и постукивая рукой рядом с собой. «Перед тем, как приступить к трапезе, я достаю спрятанный ноутбук и ставлю его на край забитого едой стола». «Давай я включу нам фильм?» «Предлагаю занятие на вечер». «Ты какой жанр любишь?» Поворачиваю голову в ожидании ответа и натыкаюсь на хитрую ухмылку. Боюсь только представить, что происходит в его голове в данный момент. «Порно люблю, включишь?» «Кто бы сомневался в его выборе?» «Нет!» «Говорю категорично. Тогда боевик любой!» Пожимает он плечами, немного расстроившись. Он правда думал, что я соглашусь смотреть с ним такие фильмы. Ну, вообще у парня нет чувства смущения. Хорошо. Хмыкаю я, начиная поиски боевика. Мы посмотрим фильм, и ты поедешь домой? Напрягаюсь, потому что не хочу услышать то, что он оставит меня одну. Но я не могу его заставить сидеть с собой, как няньки. Однако мне также неловко снова с ним оставаться. В прошлый раз он приходил ко мне пьяный и сразу заснул, а сегодня он абсолютно трезв и неизвестно, как вообще обернется этот вечер. Нет, конечно, у тебя сломана дверь. Вдруг эти придурки вернутся, а ты тут одна. Сегодня ночью я буду тебя защищать. Фух, он прав. Мне не стоит оставаться одной по главной причине, это то, что брат может заявиться ради мести. Ох. «Спасибо тебе огромное!» Говорю тихо, находя, как мне кажется, хороший фильм. Ставлю ноутбук поудобнее и пододвигаюсь к столу. Родион даже позаботился о том, чтобы принести нам с кухни приборы. И я еще думаю, это сколько времени я провела в душе, если еду так быстро успели приготовить и привезти. «Нет, спасибо, Ангелин!» Фыркает Радион, взяв у меня вилку. У меня будут свои условия. Вот это новости. Страшно представить, что он так такого выдумал. Но мне интересно послушать. Какие? Ну, во-первых, ты спишь со мной. С жаром выдает он, заставляя мое тело покрыться мурашками. Спать с ним? Это как? Это то, о чем я думаю? О нет, я на такое не подписывалась. Да, я думаю об интиме с ним, но это еще не значит, что я согласна. И мне кажется, это неправильно. И мне кажется, это неправильно обговаривать все заранее. И я не думаю, что нам стоит портить дружеские отношения с сексом. Говорю я хриплым голосом. Начинаю дико нервничать. В голове рой мыслей. Как бы сделать так, чтобы это не произошло именно сегодня? Не готова я. Я вообще пока не готова. Или вру самой себе. Неизвестность пугает. Какая то пошлячка, Репина. Спишь, я имел в виду сон. Обычный сон. Меня сразу отпускает. Плечи расслабляются. А на губах появляется улыбка. Даже не думала, что ранее так была напряжена. Хотя, по сути, ничего страшного не произошло. Ох. «Мне нравится, как ты вздыхаешь», — говорит Родион, приблизившись ко мне, чтобы заправить волосы мне за ухо. «И ты сказала, что у нас дружеские отношения. Разве друзья целуются?» Поворачиваю голову, натыкаюсь на его довольную улыбку. Он снова смог меня смутить. «Некоторые, да?» — выдаю я полную чушь, совершенно не подумав. И много у тебя таких друзей? Если, конечно, наше необычное общение можно назвать дружбой. Я сама запуталась. Он мне не предлагает встречаться, но ухаживает и защищает. Я уже не знаю, что думать и как реагировать. Я вообще не знаю, как строятся отношения. с чего нужно начинать? Какие отношения, Ангелин? Ему просто нужен секс. Ему просто скучно. Ты не такая уж и особенная. У него таких, как ты, целый легион. Я постоянно пытаюсь об этом думать, чтобы не забивать голову иллюзиями по поводу Грачева. Но с каждым разом мне все больше хочется не думать, а чувствовать, пойти на поводу своих желаний. Ты сказал, что у тебя будет несколько условий. Ловко меняю тему. «Какое будет вторым? Я скажу тебе о нем чуть позже. Грачев испускает смешок и нажимает кнопку Play на ноутбуке, включая фильм. А теперь давай ешь.